Меж тем далеко отсюда, в стольких миллионах миль, что ни одному разуму не подвластно, Зафот Брокс вновь ударился в тоску. Он починил свой корабль, в смысле, понаблюдал с живым интересом, как робот-ремонтник его чинит. Теперь золотое сердце вернулось в ряд самых мощных и великолепных звездолётов на свете. Ему всюду был открыт путь, он мог совершить что угодно. Он заглянул было в какую-то книгу и тут же швырнул её в угол, он её уже читал. Зафот прошел к пульту связи и включил всеволновый передатчик для экстренных сообщений. «Эй, хочет кто-нибудь выпить?» — вопросил он в микрофон. «Мужик, это что, экстренное?» — Прохрипел чей-то голос того конца галактики. «Тоник какой-нибудь есть?» — продолжил беседу Зафот. «Иди-ка ты к под хвост». «Ладно, ладно», — пробурчал Зафот и отключил передатчик. Вздохнув, он плюхнулся в кресло, скачал опять, подошел к компьютерному монитору, Нажал несколько клавиш. Маленькие пузыри принялись играть на экране в салочке с поеданием. Хремс подбодривал их Зафод. Ах, ушел! Загоняй хремс его! Здорово, старина! Приветливо гаркнул компьютер, спустя минуту такого времяпрепровождения. Ты набрал три очка. Предыдущий рекорд 7 миллионов пятьсот девяносто семь тысяч двести. Ладно, ладно, проговорил Зафод, отключая компьютер. Снова плюхнулся в кресло. Поиграл карандашом. Это занятие тоже потихоньку ему прискучило. «Ладно, ладно», — сказал он и ввёл в компьютер сумму заработанных за этот раунд очков, а также предыдущий рекорд. Золотое сердце перешло на рысь, и звёзды в его иллюминаторах слились в одно расплывчатое облако света.